Книга 2. Глава 1. Ночь драконов. Отжав тряпку, Тика тупо уставилась на грязную воду, плескавшуюся в ведре. Потом бросила тряпку на стойку бара и нагнулась было к ведру, сходить на кухню, сменить воду. Но остановилась. Что толку? Подобрала тряпку и стала заново протирать столы. Время от времени, думая, что Отик не замечает, она промокала углом фартука глаза. Но Отик замечал все. Его пухлые ладони легли тики на плечи и заставили девушку повернуться. Она отчаянно всхлипнула и уткнулась в его плечо. "Не могу", выговорила она. "Никак не могу оттереть". Отик, конечно, знал, что слёзы её были вызваны совершенно иными причинами. Он ласково потрепал Тику по спине. "Знаю, знаю, девочка, не плачь. Я понимаю. Всё это проклятая сажа", рыдала Тика. "Отмоешь, а на другой день всё снова чёрно. Жгут и жгут без конца". Лучше не думай об этом, Тика. Отик гладил её рыжие кудри. Скажи спасибо, что хоть гостиницу не разнесли. Сказать спасибо? Тика отстранилась, и её лицо же ивозарделось. Ну нет, лучше бы она сгорела вместе со всей утехой, тогда бы нам хоть не приходилось их здесь принимать. Лучше бы она сгорела, сгорела. Девушка осела на пол, безудержно рыдая. Отик только вздыхал. Знаю, девочка, что поделаешь, повторил он. Тика была одета в белую блузку с рукавами-фонариками. Она всегда ревниво следила за тем, чтобы эта блузка, её любимая, была опрятной и белоснежно чиста. Но теперь, как и всё в разоренной утехе, она была засалена и сверху донизу в саже. На город напали без предупреждения. Вот уже много дней в утехе устикались обездоленные беженцы-северяне, рассказывавшие всякие ужасы о кровавых чудовищах, которые сеяли повсюду разрушение и смерть. Но хидерик, высокий тиократ, безусталиво уверял горожан, что утехи не грозила никакая беда, и люди верили ему, верили потому, что хотели поверить. А потом наступила ночь, когда прилетели драконы. В тот вечер в гостинице было полно народу. Последний приют остался единственным местом, где можно было посидеть спокойно, не думая о штормовых тучах с стеной стоявших у северного края небес. Огонь ярко горел в очаге, эль был превосходен, жареная картошка со специями восхитительна. но даже и сюда проникало зловещее дыхание внешнего мира. Все только и говорили, что о войне. Хедерик проливал в растревоженные души бальзам. «Мы ведь не безмозглые храбрецы-северяне, вздумавшие противиться мощи повелителей драконов», возвещал он, взобравшись на стул. «Повелитель Верминард лично прибыл в гавань и заверил совет высоких искателей, что желает лишь мира. Он и спрашивал разрешения провести свои армии через наш город. Он идет походом на юг, на Эльфийское королевство. И я желаю ему победы». Хидерик сделал паузу, внимая жидким аплодисментам. Мы слишком долго терпели эльфов в Квалинести. Пусть же Верминард загонит их назад в Сильванести, или откуда там они вообще пришли, скажу вам даже больше. Хидерик вошёл в раж. Следует ждать, что иные из наших юношей пожелают присоединиться к армиям великого полководца. О да, он великий полководец. Я видел его, и он могущественный жрец. И очи зарил творимые им чудеса. Под его рукой нас с вами ожидает новая эра. «Мы прогоним с нашей земли эльфов, гномов и других инородцев! Мы!» Снаружи донесся низкий глухой гул, подобный далекому реву прибоя. Поцарилась тишина. Все озадаченно прислушивались, пытаясь сообразить, что могло послужить источником подобного звука. Хедерик раздраженно озирался, заметив, что аудитория отвлеклась. Рев нарастал, приближаясь. Внезапно гостиница погрузилась в густейшую и кромешную тьму. Кто-то вскрикнул. Многие бросились к окнам, ища прозрачные вставки в цветных витражах. Надо спуститься вниз и узнать, что происходит, предложил кто-то. Такая тьма, что и ступени не разглядишь, проворчал другой голос. И тут мрак рассеялся. За стенами гостиницы взорвалось страшное пламя. Волна жара, ударившая в здание, вышибла окна, осыпав осколками стекла находившихся внутри. Могучий валин, который не могла поколебать ни одна буря, закачался и застонал. Гостиница накренилась, столы начали опрокидываться. С камейки ехали пополу и с треском врезались в стены. Хедерик потерял равновесие и свалился со стула. Из камина полетели горящие угли. Свечи, упавшие из перевернутых столов, и масляные светильники под потолком грозили пожаром. Шум и неразбериху прорезал ужасающий крик. Крик живого существа, исполненный жестокой кровожадной ненависти. Что-то с ревом пронеслось над крышей гостиницы. Хлестнул порыв ветра, и стена пламени, вставшая на юге, озарила ночь. Тика выронила поднос с кружками и вцепилась в стойку, пытаясь устоять на ногах. Вокруг неё кричали и визжали люди, кто от боли, кто от страха. У теха горело. Жуткий оранжевый свет залил комнату сквозь разбитые окна, а облака дыма и гари вплывали снаружи. Ветер нёс запах горящего дерева и с ним другой, гораздо более страшный, горелого мяса. Задыхаясь, Тика подняла голову и увидела языки пламени, лезавшие из сучья могучего валина, на который опирался потолок. Восковая полировка шипела и трещала в огне. "Туши огонь!" отчаянно закричал Лотик. Наша кухня, завопила кухарка, вылетая из вращающихся дверей. Платье на ней тлело. Позади женщины плотной стеной взметнулся огонь. Тика схватила кувшин с хнели и выплеснула на кухарку, промотив её до нитки. Та упала на стул и истерически зарыдала. Спасайся, кто может, раздался крик. Сгорим! Хедерика, отталкивая прочь раненых, одним из первых добрался до двери. Выбежав на открытую площадку, он схватился за перила и потрясённо остановился. На севере горели леса. пламя пожара освещало сотни марширующих нелюдей, отражаясь от кожистых крыльев. На глазах у поражённого ужасом искателя драконидская эпоха вступала в утеху, а над их головами летели страшилыща, словно сошедшие со страниц детских сказок драконы. Пятёрка алых бестий кружилась над горящей утехой. Один за другим они ныряли вниз, насывая магическую тьму, поджигая огненным дыханием квартау за кварталом. С ними невозможно было сражаться. Тьма не давала ни нацелить стрелу, ни замахнуться мечом. Что было дальше, Тика помнила плохо. Она твердила себе: "Гарим, надо спасаться". Но гостиница была её домом, её родным домом, и она оставалась на месте, пока от жара полыхающей кухни не стало больно дышать. Пламя готово было перекинуться и на общую комнату, но тут кухня с треском рухнула вниз. Отек с официантками заливали огонь элем и наконец сумели-таки его погасить. Когда с огнём было покончено, Тика занялась ранеными. Отек трясы и плакал, повалившись на пол в углу. Тика отослала к нему одну из официанток, сама же занялась другими пострадавшими и трудилась над ними несколько часов подряд, запрещая себе смотреть в окно, не допуская в сознание жуткие звуки разрушений и смертей, доносившиеся снаружи. Потом до неё дошло, что раненых было что-то слишком уж много, на полу лежало больше народу, чем было в гостинице к моменту нападения. Плохо соображая, что к чему, она посмотрела на дверь. В гостиницу входили всё новые и новые люди, жёны тащили мужей, мужья несли на руках жон Матери прижимали к себе умирающих детей. Что происходит, спросила Тика стражника-искателя, стискившего ладонью пробитое стрелой плечо. За его спиной теснились ещё люди. Почему все идут сюда? Стражник тупо посмотрел на неё полными боли глазами. Больше нет ни одного дома, пробормотал он. Все горят, все. Нет, Тика обмякла, коленки у неё задрожали. Но тут стражник потерял сознание, и ей пришлось подхватить его и опять забыть о себе. Последним, что ей запомнилось, был силуэт Хидерика, всё ещё стоявшего на крыльце и смотревшего неподвижными глазами на охваченный пламенем город. Слёзы катились по его закопчённому и измазанному сажей лицу. "Кто-то ошибся", шептали его губы. "Кто-то ошибся". С тех пор минула неделя. Как выяснилось, кроме гостиницы в городе всё-таки уцелело ещё несколько зданий. Дракониды сохранили все те, что могли как-то послужить их нуждам. Поэтому огонь обошёл не только гостиницу, но также торговую лавку и кузницу Терраса Железодела. Что до кузницы, она всегда стояла на земле, и было размещать горный меха на живом дереве вовсе уж никуда не годилось. Другие два здания тоже решено было спустить вниз. Дракониды находили утомительным лазить вверх-вниз по ступенькам. Повелитель Верминарт велел заняться этим драконом. Очистив огнём площадку поровнее, одной из авах чудовищ он из его когти в гостиницу и снял её с ветвей валина, а затем под крики драконидов довольно небрежно уронило в обугленную траву. Младший командир Тает, новый глава города, приказал отику немедленно приступить к ремонту. Племени драконидов был присущ один большой недостаток любовь к крепким напиткам. Всего через 3 дня после взятия города гостиница вновь распахнула свои двери для посетителей. «Ну все, все, я уже успокоилась», — сказала Тика Отику, и вытерла глаза и нос фартуком. «С той ночи я ни разу не плакала», — добавила она, обращаясь больше к себе самой, нежели к нему. Сжала губы в одну черту и поклялась. «И больше ни по чем не заплачу». Отик поспешил за стойку, не вполне понимая ее слова и радуясь хотя бы тому, что Тика выплакалась. Вот-вот должны были пожаловать первые посетители. «Сейчас будем открываться», — сказал он, стараясь придать своему лицу жизнерадостное выражение. Небось, порядочно народу пожалуют. — И как ты только можешь брать их грязные деньги? — вспыхнула Тика. Отик умоляюще посмотрел на нее, только бы не расплакалась снова. — Их деньги, — сказал он, — ничем не хуже всех прочих, особенно по нынешним временам. — Хм! — фыркнула Тика и пошла прямо на него. Густые рыжие кудри содрогались от ярости. Отик попятился, он знал ее нрав. Но пятиться было особо некуда. Тика ткнула его пальцем в пухлый живот. Как ты можешь поддакивать их гадким шуточкам? Потака тим, потребовала она ответа. Я их ненавижу. Этот их запах, их усмешечки, их холодные тешвычаты и петерни, которыми они меня лапают. Когда-нибудь я, Тика, прошу тебя, взмолил Сотик. Пожали их хотя бы меня. Я слишком стар для рудников. А ты, тебя бы завтра же забрали, если бы ты не работала здесь. Ну будь умницей и веди себя смиренно. И она в бесильном гневе прикусила губу. Она знала, что Отик был прав. К тому же ей грозило нечто худшее, нежели арабские караваны из тех, что медленно шли через город. Рассерженные дракониды убивали безжалостно и немедля. Дверь с грохотом отворилась, и внутрь развязной походкой ввалилось шестеро стражников драконидов. Один из них сорвал с двери табличку "Закрыто" и отшвырнул её в угол. "Открыто", провозгласил он, усаживаясь на стул. "Да-да, конечно", Отик слабо заулыбался. "Тика", вижу, безучастно отозвалась она.